Глава пятая С утра на пароходе на верхних его палубах было пусто и тихо. Только в ходовой рубке и на мостиках иногда были слышны голоса вахтенного штурмана, рулевых и сигнальщиков. Большая часть братьев и сестер отсыпались в своих каютах после классического банкета с танцами до утра. Именно так протекала светская жизнь в Петербурге до начала капиталистической эпохи с ее новыми трудовыми ритмами и почти всеобщей занятостью. Когда жили по обычаям, описанным и Пушкиным, и Лермонтовым. Каждый вечер театр, концерт, клуб, ресторан, балы по поводу или без всякого повода. Заведено в этом доме собираться по средам, в этом по пятницам, а в том по понедельникам. Ну и собираются, бог знает сколько лет подряд, как было заведено при Александре Благословенном, а то и отце его, Павле Петровиче. Где-то просто играли в карты, как в «Пиковой даме» описано, но почти всегда до утра. Питерская погода располагала, особенно зимой. Смеркается рано, расцветает поздно. Так что же, по полгода закатом ложиться, едва успев пообедать. И спать по пятнадцать часов каждый день нормальному человеку выдержать такой биоритм невозможно. Вот и развлекались, как тогдашний уровень жизни позволял. Да еще и утро выдалось, как по заказу, сырое, туманное, с дождем моросящим и туч, таких низких и плотных, что солнечный свет кое-как пробился сквозь них лишь часам к десяти, совсем как в зимнем Петербурге. Но, как и там, что в зимнее утро, что в летние, большинство людей занималось положенными делами с самого раннего часа. Курсовые офицеры Даяновского учебного центра подняли своих воспитанников в 7 утра, как обычно. Но и по дортуарам их отправили с бала ровно в полночь. Сноска. Дортуар спальное помещение для воспитанников закрытых учебных заведений в XIX веке. И они приступили к предусмотренным расписаниям занятиям в специально отведенных помещениях нижних палуб. Сейчас в основном курсанты и курсанты занимались общей подготовкой и специальными видами боя, которые им преподавали офицеры Ренджеры и некоторые роботы, запрограммированные на преподавание в далеком 20-м году. Сноска. Смотрите роман Бульдоги под ковром. Еще не состоявшиеся координаторы изучали обстановку. Как у разведчиков, называется весь комплекс сведений, касающихся норм, правил и обычаев жизни в стране или на объекте, где предстоит работать. Обстановка включает в себя что угодно. От манеры держать сигарету, расплачиваться в магазине, зашнуровывать ботинки, до анекдотов, принятых в определенной среде, в армейской одни, в кругу художников-геев совсем другие, до общепринятой реакции на те или иные жизненные моменты. Например, царскому офицеру невозможно первым извиниться перед наступившим ему на ногу штатским или в уголовной среде не потребовать в должной форме ответа за базар. Незнание таких мелочей зачастую стоит разведчику свободы, а то и жизни. К этим занятиям Даяна договорилась с Фестом привлекать свободных от службы валькирий, поскольку они были, во-первых, своими – которым не нужно было приспосабливаться к специфике своих учениц, а, во-вторых, зарекомендовали себя великолепной приспособляемостью к обстановке, ранее им незнакомой, что в Императорской России, что в Российской Федерации. Не сделал своим бойцам снисхождение и не надо, невзирая на то, что бал для многих закончился в пять, а то и позже, в восемь, пусть благодарят, что не всем. Он устроил предусмотренный уставом развод и затем занятия по строевой подготовке и спортивные соревнования, сославшись на то, что за время командировки утрачено боевое слаживание между взводами, несшими боевую службу вдали от родины и морально разлагавшимися от безделья, да еще и в постоянном общении с красивыми девками». Только после обеда Новиков объявил по громкой связи, что в 16 часов в таком-то помещении состоится лекция-доклад об итогах работы, возвратившейся с другой земли экспедиции, куда приглашаются все желающие, а учащиеся и военнослужащие в полном составе, кроме занятых в нарядах. Собственно, вводную лекцию на полных два академических часа прочитал Новиков, успевший в какой-то мере обобщить и систематизировать материалы, собранные исследователями по отдельным темам. В какой-то мере у него получалось нечто вроде того, что раньше называлось «Лекции о международном положении». Если кто еще помнит, это был в советское время, особенно до массового внедрения телевидения, крайне популярный жанр. Такие лекции читались на партийных собраниях, в рабочих и сельских клубах, открытых площадках в парках культуры и отдыха. И народ, что интересно, ходил на них добровольно и слушал с живым интересом. Вот и сейчас Андрей, вспомнив собственный опыт нештатного пропагандиста в системе марксистско-ленинской учебы, постарался подать материал живо и интересно, учитывая, что большинство его слушателей – молодежь и угородские офицеры, не слишком знакомые с теорией Эверетта и иными, касающимися параллельных и совмещенных пространств и времен. Но в то же время и предельно научно, если здесь вообще можно было говорить о какой-то науке, Оказалось, можно, причем как о той же марксистско-ленинской. Несмотря на десятилетия самой оголтелой критики, вплоть до полного отрицания, Новиков за прошедшее время никакой другой теории, столь же связанной логически безупречной, не увидел. Кроме исторического материализма, все объяснившего насчет происхождения семьи, частной собственности и государства, общественно-экономических формаций и дальнейших путей развития человеческого общества. Сноска. Происхождение семьи, частной собственности и государства. Одно из главных произведений Энгельса в 1884 году, относящееся к первоисточникам исторического материализма. Пролистал он года четыре назад вернувшийся на гиб книжки Фукуямы, Хантингтона, Медоуза с авторами и понял, что буржуазные политические науки не создали за 25 лет его отсутствия в этом мире ничего по-настоящему научного или хотя бы правдоподобного. Сноска. Смотрите «Хантингтон. Столкновение цивилизации и переустройство мирового порядка». «Фукуяма. Конец истории и последний человек». «Медоус», «Рандерс», «Пределы роста», 1970 год, «Пределы роста», 30 лет спустя. Полным идиотизмом показался ему вердикт Фукуямы, сделанный в 92 году. После крушения коммунизма мировая история закончена в своем развитии, идеологическое развитие человечества завершено, поскольку во всем мире воцаряется универсальная западная либеральная демократия как окончательная форма правления». Эти слова показались Новику абсурдными сразу, а дальнейший ход событий подтвердил его правоту. А вот в марксистскую теорию вся история и устройства до Гурляндии вполне укладывались. Хотя бы как экзотическая форма, доведенная до крайности идеи эксплуатации человека человеком. Если по Марксу Энгельсу капитализм превращал человека в инструмент извлечения прибавочной стоимости лишь экономически, оставляя ему право и на отказ от этой роли, и на социальную революцию – хотя и всячески препятствую реализации так называемых демократических лозунгов. Тут дугуризм просто превратил 99% населения в полностью лишенных разуму человекообразных насекомых. Его доклад неоднократно прерывался тем, что в стенограммах обозначалось значком «оживление в зале» и множеством вопросов, задаваемых с места прямо по ходу выступления. У слушателей просто не хватало терпения дождаться окончания лекции и предусмотренных регламентов ответы на вопросы. Но Андрея это не смущало. Так выходило даже интереснее, а заодно, по ходу дела, у него возникали совсем свежие идеи и мысли, которых не было еще час или полчаса назад». «Разумеется, — говорил Новиков, — никакого братства цивилизации у нас не получится. По всем параметрам мы настолько далеки с даже наиболее человекоподобными представителями дугуров, что речь может идти только о подобии нейтралитета, не скажу даже дружественного, вооруженного не более». Мы и кое-как сумели объяснить двоюродным братьям, что продолжение такого, что мы считаем экспансией, а не освоением прилегающих территорий, может закончиться только уничтожением всей их цивилизации с использованием имеющихся в нашем распоряжении негуманных средств, включая ядерное оружие, до которого они, по счастью, не додумались. Блифовали, конечно», – спросил Берестин. «Я бы так не сказал». Понятно, что атомную бомбу или хотя бы фосфороорганические газы мы применять не станем, но о том, что для нас такое дело морально вполне приемлемо, сообщили. И кое-какие документальные фильмы продемонстрировали. В смысле, что если мы по отношению друг к другу такие отморожены, то уж судьба каких-то в реальности несуществующих псевдохома нас интересует в самую последнюю очередь. А Антон намекнул еще и о возможных санкциях со стороны галактического содружества, которое о так называемом либерализме и праве нации на самоопределение и понятия не имеет. Выселят, как товарищ Сталин, некоторые народы, весь их кагал на отдаленной планеты, где можно выжить только с кайлом и лопатой в одной руке и автоматом в другой. И жалуйтесь потом хоть во всемирную лигу сексуальных реформ. А что галакты действительно практикуют подобные методы? Спросил с места в первом ряду Секонд. Подобные случаи имели место, не стал вдаваться в подробности Антон. Идугуры с их ментальными способностями убедились, что я говорю правду. То, что это случалось очень-очень давно и с негуманоидами, уже несущественно. А как же с генетическим материалом? спросила Даяна, появившаяся в зале через полчаса с лишним после начала доклада. С ней пришла и Надежда, как показалось Новикову, выглядевшая уже несколько по-другому: утомленной, хотя это могло быть следствием вчерашней достаточно веселой ночи, но главное спокойной, по-человечески. Не чувствовалось в ней и налета, и отсутствовал неестественный, как после дозы кокаина, блеск в глазах. Они сели рядом на крайней стуле средних рядов, ближе к курсанткам и поодаль от группы братьев и сестер. «Тут имеется не то чтобы сложности, но вопрос, так сказать, этический», вместо Новикова снова ответил Антон, как бы в продолжении своих предыдущих слов. «Этим ребятам на самом деле без притока свежего исконно-человеческого материала не выжить. Заигрались они в практическую генетику, которая может многое, но, увы, не все». Задний ход, например, у нее не предусмотрен. Это вопрос, конечно, не одного и не двух поколений, но врождаться они начнут, безусловно. Их собственные женщины, а также большинство мужских особей, независимо от умственных способностей, являются носителями массы рецессивных генов, которые невозможно ни ликвидировать, ни надежно подавить. Они, как диабетики, живут только при помощи постоянных инъекций. Иначе он развел руками. Кроме того, их разумное общество выстроено именно как гаремное, полигамная институция рыбовладеческая в своей основе. Вне него этот социум нежизнеспособен. Невозможно в обществе с многотысячелетней культурой, пусть там и глубоко чуждой, вдруг насадить капиталистический способ производства и одновременно моногамию в условиях уже описанного нами полового диморфизма. Представьте, если у нас, вот в этом коллективе, Антон обвел рукой зал, где две трети присутствующих составляли красавицы-курсантки и женщины постарше, но столь же привлекательные. Мы с сегодняшнего дня строго запретим известный тип отношений. Наших прекрасных дам высадим на берег в ближайшем порту, а вместо них примем на борт в раз большее количество самок шимпанзе. Фарзель переждал волну смеха, выкриков смест, в том числе и возмущенных. «Вот видите, а у нас здесь всего лишь временно собравшийся коллектив, имеющий возможность безболезненно рассредоточиться и продолжить привычный образ жизни на берегу». А дугуры такой возможности не имеют: ни физически, ни психологически. Кроме того, если отцы перестанут отдавать сыновьям своих отработанных жен, сыновья начнут убивать отцов и организовывать собственные экспедиции на Землю, где большая часть рискует быть уничтоженной подготовившимися к подобным набегам-аборигенами. При их численности и типе семьи. «Уцелевшие очень скоро вымрут в своих замках, будут уничтожены немного более жизненно стойкими и организованными мыслящими или сожжены неподвластной им фауной». «Так что же ты предлагаешь, наладить с ними взаимовыгодный обмен?» – агрессивно спросила Лариса, имеющая личный опыт общения с ангелами. «Торговлю живым товаром? Да я не заводись!» – намеренно лениво, скучающе ответил Шульгин. Мы все уже согласовали, к нам они больше не сунутся, а в других реальностях нам неизвестных пусть резвятся. Ты уверена, что там не найдется масса девиц, да и вполне зрелых дам тоже, которые на определенных условиях согласились бы? Мало ли что, на любое извращение желающие находятся, но это не значит, у нас, слава богу, не Европа. Лариса была иногда на удивление категоричной и консервативна в своих взглядах и противоречива. С одной стороны, моментами почти феминистской и ревнительницы строгой морали. С другой, большая любительница ни к чему не обязывающих сексуальных забав и психологических интриг. Женщин легкого поведения категорически не терпела, считая, что ее собственные приключения к этому никакого отношения не имеют и означают совсем другое. Вот и сейчас она зацепилась за вроде бы несущественный на общем фоне вопрос. Какое ей в сущности дело до того, каким образом впредь будут удовлетворяться репродуктивные потребности столь ненавистных ей дугуров? Впрочем, в этом, наверное, все и дело. Она их настолько ненавидела, что вполне поддержала бы меры по полной изоляции с дальнейшей ликвидацией этого зловредного народца». И ей, конечно, совсем были безразличны судьбы тех сучек и стерв, которые добровольно шли бы в шлюхи к дугурам. Она точно так относилась и к соотечественницам в те еще советские времена, выходившим замуж за студентов из братских стран, чтобы только уехать из Союза, за границу, хоть бы в Йемен или Сомали. В возможность так называемой любви между русскими девками и афроазиатами она категорически не верила. Слишком разные менталитеты – В койке поваляться – это понять можно, а чтобы семейно жить – простите великодушно. «Этим вопросом мы займемся специально», – Присек дальнейшие вполне уже назревшие споры Новиков. «Создадим специальную комиссию, назначим тебя, Лариса, ее председательницей. Ты же там, в РСФСРе, кроме прочего, и всякими женсоветами занимаешься, борьбой за права работниц. Сноска». Если кто не помнит, пренебрежительное произношение официального наименования Советской России – Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика. А социальные элементы? Подумай, что лучше – в зоны их отправлять, в Уркуту на общие работы, к стенке ставить или все же туда? Многим понравится. Не хуже, чем в женах у султана Брунея ли мощные, сама видела, жилплощадь не лимитируют, и любые извращения даже приветствуются». «Да пошел ты, знаток извращений!» Полыхнула она взглядом, но одновременно проскочило в ее глазах и выражение лица кое-что другое, вполне практичное, Воображение у нее было великолепное, и жизненный опыт, дай бог, каждой. Слова Андрея угодили в точку, и она уже начала прикидывать, какие интересные варианты вырисовываются. «А с венерическими болезнями у них как?» – неожиданно поинтересовалась она. «Не слышал», – честно признался Андрей. «Европейцы до Колумба тоже не слышали». Кто-то засмеялся, сообразив, о чем речь. Кое-кто из дам тонкого воспитания, вроде Натальи и Анны, поджал губы. Да тут еще фест сострил. А также можно наладить массированную переброску хорошо подготовленной агентуры в целях последующей организации у Дугуров пролетарской или какой-нибудь другой революции. Посмеялись, однако у многих отложилась не такая уж абсурдная идея специалиста по стратегии непрямых действий. «Видите, как нас на частности заносят», – сказал Новиков. «Так мы и до утра буксовать будем. Давайте я совсем вкратце подытожу. А потом каждый отчет напишет по своей теме и почитают все. Можно даже в виде монографии для служебного пользования издать». Вот, например, интересная деталь. Не ошиблись мы с самого начала, правильно сообразили, что не зря у них и автоматическое оружие есть, и боевые медузы. Воюют они и довольно долго, не одно тысячелетие, точно по законам базовой теории феодализма. Все против всех. Барон против другого барона. Аналоги наших герцогов создают большие, даже по нашим масштабам, коалиции домашней Южной Америки имеется нечто вроде феодальной конфедерации. «И ради чего они воюют? Есть какой-нибудь весомый повод? Что делят?» – профессионально заинтересовался Берестин. «Если, по вашим же словам, цивилизация биологическая, с полузамкнутым циклом, никаких экономических предпосылок не просматривается. Борьба за какие-то невосполнимые ресурсы или противоречия идеологические?» «Если в детали вникать, долго говорить придется. Александр тебя в индивидуальном порядке просветит, а вкратце, по большей мере, от скуки». «Что еще феодалу делать, как в гареме утешаться и воевать себе подобными? Науками мыслящие занимаются, прикладным дизайном тоже они. Экономики в марксовом смысле нет, так что и на финансовом поприще себя не проявишь». «Не совсем верно», – вставил Шульгин. «Есть у них серьезная причина воевать. Только генштабистами у них тоже мыслящие числится. Те высочайшие, с кем то в основном общался, во многие мелочи просто не вникают. И общепланетной прессы у них нет. Информация распространяется по закрытым для большинства каналам. Не потому, что секретное. неинтересная большинству всего лишь. Какие в наше время в СССР тиражи журналов «Работница» и «Крестьянка» были?» и зарубежного военного обозрения. А я до документов добрался, какими их вояки обмениваются. Спасибо, Виктор помог по-быстрому машинный перевод наладить. Так судя по тому, что я узнал, ожесточенность воин у них запредельная, как между двумя муравейниками, без намека на возможность мирных переговоров. Отсюда и тактика, что они против нас здесь применяли. «Но вот только настоящего военного искусства там нет», негромко вставил Ростокин, ни стратегии, ни даже тактики в нашем понимании. Миллион инсектоидов на миллион. Кто кого раньше порвет, тот и победил. А монстры и пулеметы? Это для других случаев» когда феодалы персональные разборки затевают, замки друг у друга отнять пытаются, в разумных, так сказать, пределах. А мировые войны – дело почти неконтролируемое. Представь себе грабительский набег через всю Евразию, Берингов-Перешеек и до Бразилии примерно. Пешком. Отправляется в него несколько миллионов инсектоидов, тысяча другая монстров и столько же мыслящих. Бывает, несколько высочайших присоединяется, но и самых отмороженных, вроде Кортеса или Магеллана. Военно-морских флотов у них нет, медузами обходятся, да и тех не так много. Инкубационный период у них очень длинный, а моторесурс небольшой, как у наших танков в начале войны. Они вообще больше для межреальных перемещений приспособлены, чем для повседневных грузоперевозок. Не Ан-2 и не ГАЗ-51. Затягивается такая операция на несколько лет, потеряв живой силе и техники до 90%. Но им спешить некуда, и живую силу беречь незачем. Они другими категориями мыслят. Те, кто вообще мыслит. «Зато все предели», — вспомнил избитое присловие Воронцов, слушавший все относящееся к дугурскому военному искусству с большим интересом. Но а цель-то какая?» продолжал недоумевать Берестин. «Из Европы пешком на Амазонку. Зачем?» «В Бразилии водятся обезьяны, подходящие для выведения монстров, а в Европе их нет». Монстры, они вроде мулов, при всех своих полезных качествах не размножаются. Экспериментировали с медведями, но эффект не тот. То есть в итоге этой экспедиции через три континента можно добыть несколько сотен тестикул, а в них миллиарды сперматозоидов. Лет на 10 питомники материалом обеспечены. Потом по новой. А чего сразу же въем обезьян не привозят? Устроили бы питомники, да и все, сказал Фест. «Черт их знает, есть какие-то тонкости, не размножаются в неволе, допустим. Я не вникал», — пожал плечами Шульгин. «Какая нам разница на самом деле?» — слегка капризным тоном сказала Сильвия. «Давайте не отвлекаться». Судя по ее глазам и оживленному виду, встреча с пропавшими было друзьями и привезенная ими информация на огрянку подействовали самым благотворным образом. Очевидно, она до последней крайности устала от событий последних лет в реальностях, оставшихся в ее распоряжении. Да и в самом деле, это как талантливой актрисе каждый вечер выходить на пыльную сцену провинциального театра, сотый раз произносить слова до невозможности заигранной пьесы. Что в родной Британии ей было скучно, что в ситуациях, создаваемых то вольно, то невольно, друзьями по братству, игроками, держателями. Кем там еще? Как угодно, а на второй сотне лет жизни эта самая жизнь начинает слегка приедаться, особенно если все время приходится вращаться в образе 30-летней красавицы. Хоть бы старухой побыть для разнообразия, вроде как Фаина Раневская, например, чьи записки Сильвия недавно случайно прочитала, неожиданно получив большое удовольствие. А теперь появлялась какая-то новая возможность. С пресловутыми дугурами ей раньше близко сталкиваться не приходилось. Еще в самом начале своей координаторской деятельности она знакомилась с отрывочными сведениями об этой непонятной неисследованной форме параземной жизни. Но никаких контактов с ними за все время ее работы не случалось. Некие потусторонние силы надежно блокировали грань между мирами, само наличие которых считалось давно гипотетическим. Дугуры признавались за реально существующих, но за таковых принимали исключительно мыслящих, даже не догадываясь о физическом и интеллектуальном полиморфизме существ, скопом именуемых общим названием. А в целом они так и остались для сотрудников уровня Сильвии чем-то вроде мифологических существ и разного рода нечистой силы, зафиксированной исключительно в человеческом фольклоре». Точно так же этот мир был закрыт и для Антона, с его гораздо вариабельными возможностями. Зачем, кем и почему, оставалось только догадываться. Нельзя же предположить, что непостижимое явление, называемое замком, о них ничего не знало. Значит, тоже исполняло запрет, наложенный на доведение информации, как в армии и спецслужбах в сопроводилках пишут «Ознакомьтесь в части, касающейся...» Ни ее, ни Антона, выходит, эта часть не касалась, а братству данная информации была прямо-таки всучена. Насильно считай. И потайной мир был вскрыт, как до поры валявшаяся в дальнем углу кухонного шкафа консервная банка. Или как средневековая Япония. Удивительно своевременно, когда партия игроков на этой земле была не то чтобы сыграна, а банальным образом скомкана – Все стали шуметь, подсказывать друг другу, кто-то украл ладью и спрятал ее в карман. Одним словом, игроки поняли, что ничего путного здесь больше ждать нечего. Да вдобавок Шульгин с Удолином отключили свою ячейку от всей гиперсети. Вот кое-кто и отпер своим ключом запасной вход и распечатал свежую колоду. Не вышло в шахматы? Попробуем в покер или вообще в штос принуждают отвлечься от земных дел и поучаствовать в новой игре исследования исследовании предложенного их вниманию мира, сильные ощущения, судя уже по самым первым впечатлениям землепроходцев, почти наверняка гарантированы. «Мы и не будем отвлекаться», — успокоил Сильвию Новиков. «Но все хорошо во благовремени. Твое от тебя не уйдет». «Ничье ни от кого не уйдет», — с наигранной многозначительностью изрек Шульгин. Агрянка, соглашаясь, кивнула, прикидывая, какой личный интерес она может извлечь из уже услышанного и того, что услышать только предстоит. Она ведь все же прирожденный координатор высокого класса, а не салонная дамочка, пусть и затеевшая интригу с и вокруг наследника британской королевской короны. Да и намеки на нечеловеческие мужские способности высочайших ее заинтересовали. Вдруг это на самом деле интересно? «Надо будет расспросить познавшую все это Реймигранку Надежду. Да Даяна с ней сегодня зачем-то работала. Можно и у той спросить издалека это, с намеком на возможность продолжить там прерванную здесь миссию». Потом еще не меньше часа говорили об иных, не менее экзотичных подробностях потусторонней жизни. Посетовали, что Удолин не вовремя оттуда выскочил, сам упустил много интересного, и помощь бы его пригодилась». «Кстати, где он сейчас?» – спросил Андрей, имевший к некроманту ряд непроясненных в свое время вопросов. «Да с командой своих где-то в библейских местах шарится. У них и кроме наших забот собственных интересов хватает. Или на Волгале свои симпозионы устраивают». Сноска. В Древней Греции собрание тогдашних интеллектуалов для философских бесед, дискуссий, обсуждения политических проблем – «Сопровождавшееся пиршество мобильными возлияниями, приглашением ГТР, мимов и тому подобное. Смотрите, например, диалог Платона-Пир. Ладно, потребуется пригласим. Для них работенка тоже есть. По профилю». «Опять кого-то препарировать?» – спросила Ирина. «В том числе», – неопределенно ответил Андрей и предложил сегодняшнее заседание на этом свернуть. «Докладчик утомился. Слушателям нужно время на обдумывание полученных сведений и формулирование осмысленных вопросов и предложений. Посему до ужина все свободны». «Впрочем», – добавил Андрей, чтобы не повторить вчерашние ошибки, «мои слова касаются только тех, кто действительно свободен». Прочие же пусть продолжают занятия регламентом предусмотренные. Это относилось к даяниным питомцам и в какой-то мере офицерам. Несмотря на абсолютную надежность корабельных андроидов, надо считал своим долгом поддержание среди веренного ему личного состава, где многие бойцы были в одном с ним звании даже выше, надлежащей воинской дисциплины и полной боеготовности. Поэтому дневальство в местах расположения личного состава и техники сохранялось в точном согласии с требованиями устава гарнизонной и караульной службы. Андрей сказал Шульгину, что неплохо бы промочить горло, уставшее от позабытой уже специфической работы. Лекции читать – это не то, что за рюмкой анекдоты рассказывать. Приличным пивом, которым всегда славился небольшой пап на прогулочной палубе. И попутно вспомнил одного весьма остроумного, любимого студентами за парадоксальность мышления и неожиданность поступков, доцента то были благословенные времена середины 60-х, узкий зазор между сталинизмом и так называемым застоем, когда надлежащие инстанции, сами изрядно устав от церберских функций, перестали считать юмор подрывом устоев и всякие невинные шуточки возводить в разряд идеологических диверсий. Михаил Валерьевич, читавший историю буржуазных политических учений, всегда требовал, чтобы на кафедру перед началом лекций, послушать которой избегалась половина университета, даже с физмата, ставили стакан холодного несладкого чая, но обязательно хорошего и крепко заваренного. Однажды кто-то предложил с и вместо чая поставить полный стакан недорогого тогда грузинского коньяка, что и было сделано. Доцент на десятой примерно минуте сделал маленький глоток, ни на йоту не изменился в лице и продолжил лекцию. С последними ее словами окончательно опустошил стакан, аккуратно поставил ее на край кафедры и, уже выходя из аудитории, не громко, но так, что услышали все, бросил «Есть же на курсе светлые головы!» Эту историю Андрей вспомнил к тому, что прочитанная сейчас лекция требовала для смягчения горла тоже отнюдь не холодного чая. Пап, куда они зашли, был скопирован, как и почти все на этом сказочном пароходе, с реально существующего в Лондоне, лет 300 подряд в одном и том же помещении. Когда-то еще в годы совместной морской службы Воронцов с Левашовым в нем побывали, и это, по-нашему выражаясь, пивная их очаровала. Тогда же пришла в голову мысль, а вот если бы в России тоже так? И трактир какого-нибудь Сойкина или Сайкина функционировал в том же подвальчике на углу Сретенки Рождественского бульвара, с ней царя Иоанна Грозного» чтобы все знали, что на этих именно стульях и за этими столами сиживали последовательно опричники, бойцы-ополченцы Минина и Пожарского, возвращавшиеся из дальних стран землепроходцы, Семена Дежнёва и так далее, вплоть до студентов-шестидесятников с начала XIX, а потом и XX века. СНОСКА По странной иронии судьбы, 60-е годы XIX -го и XX веков в России поразительно похожи и проводимые реформами и общественными настроениями, особенно среди молодежи, и незавершенностью с неожиданным откатом к принципам предыдущего царствования, совершенным людьми вроде бы нового поколения». Ну и они сами посещали бы регулярно этот кабачок с древней почерневшей вывеской, и не было бы повода, скрипя сердце, признавать умение англичан создавать и бережно сохранять особую рафинированность своего образа жизни. Какой ценой, за чей счет, в данном случае не так уж важно. Но какая-то закономерность, а, возможно, и высший смысл, есть и в том, что на Руси подобное невозможно. Даже в самом захолустном городке с тысячелетней историей, где никогда не было ни татаро-монгольского нашествия, ни войн, ни революций. Когда занимались постройкой и оборудованием Волгалы, кто-то из них вспомнил про это местечко и решил воспроизвести «пусть будет, для настроения». Чтобы все выглядело совсем уж достоверно, часть корабельного коридора была оформлена в виде отрезка узкой улицы, вымощенной брусчаткой, соответствующими фасадами, окнами и вывесками, и даже освещение было подобрано так, чтобы создавать иллюзию сумрачного и туманного осеннего денька. Только что дождевая морость, смешанная с копотью каминных дымов, с подволока не сыпалась». На пароходе имелось достаточное количество такого рода стилизаций, на любой вкус. Благо, на девяти жилых палубах с четырьмя километрами продольных и поперечных коридоров места хватало на все. А замку ничего не стоило встроить в то, что крайне условно можно было назвать бортовым компьютером Волгалы, еще и эту функцию. Станислав Лем в сумме технологий назвал ее «фантоматикой». Бармена здесь не имелось – А ничего бы не стоило поставить за стойку соответствующий одетого и настроенного андроида. Поэтому пиво из бочек с бронзовыми кранами наливали в квартовые кружки сами. Кому какое нравилось. Выбор здесь был богатый. И пополнялись запасы через последнюю из открытых реальностей 1899 года. Вполне себе оформившуюся в самостоятельную после переигранной Англобургской войны и включения в нее Сильвии с Берестяным. На рубеже XX века никаких трансгенных продуктов не использовалось, как и консервантов, и добавок идентичных натуральным. Оттого пиво там отличалось отменным вкусом, ароматом и крепостью. В пабе вместе с Новиковым и Шульгиным оказались Воронцов, Берестин, Левашов, Фест и неожиданно Кирсанов. Остальные каким-то непонятным образом затерялись в массе расходящихся из зала слушателей. Женщины, понятно, они по пивным не ходят, а вот мужчины или не расслышали предложения, или нашлись неотложные дела, как у Скуратова, например, сильно взволнованного происшедшими с надеждой после консультации у Даяны изменениями. Надо же, за столько лет холостой жизни, при своем нобелевском статусе, не сумевшей найти себе подругу из числа хотя бы и аспиранток с доцентами, вдруг увлекся». У Новикова даже не нашлось сразу подходящего слова, как бы эту Ремиграншу поточнее обозначить. Но, как известно, в жизни всякое бывает, и что-то недоступное Андрею академик в даме рассмотрел. А сюда, выходит, пришли, предварительно не сговариваясь, только отцы-основатели. Вадим Первый, ученик Шульгина и, если можно так выразиться, «кандидат в кандидаты в держатели». Такие на него Александр возлагал надежды, и не совсем безоставательно. А вот товарищ жандарм... Впрочем, Павел имел врожденное, очевидно, свойство оказываться там, где его присутствие необходимо, и исчезать бесследно, если обстановка не требовала. Новиков мельком отметил этот неоднократно подтверждающийся практикой факт и принялся раскуривать сигару. «Ну что, братцы, теперь, может, вы нас в курс ведете, что тут в наше отсутствие творилось. Старые газеты и хроники мы, само собой, посмотрим. То, что внимание заслуживает. А в общем...» Шульгин перевел взгляд с воронцова на Феста и обратно. «Они же здесь оставались смотрящими, каждый в своей сфере деятельности и внимания. Говорить пришлось все же Фесту». Адмирал умело, как освоил это искусство с юных, пожалуй, еще до курсантских лет, сумел объяснить окружающим, что наш юный друг справится с заданием гораздо лучше. Никто и не собирался ему возражать, но Дмитрий, тем не менее, счел нужным привести несколько неубиваемых доводов, в чем будет заключаться польза для всех присутствующих от того именно распределения ролей. Это, разумеется, тоже было элементом общих игр, по которым Воронцов откровенно соскучился, но исполнено в лучших традициях, даже Шульгин завистливо прищелкнул языком. Вадиму порученная старшим товарищем задача трудной не казалось. Но в отличие от секонта в академиях не обучался, но докладывать коротко, точно исключительно по делу, не отвлекаясь на несущественные подробности, умел да и показаться перед учителями и наставниками в выгодном свете никогда не вредно. Это Дмитрию Сергеевичу лишний авторитет ни к чему, и старого хватает. А ему от чего же не отличиться в очередной раз? Тем более столько не виделись. Если Александр Иванович с Новиковым сами по себе не слишком изменились, то Фез за два года весьма значительно. Его взгляды на них тоже. И не в самоуверенности и в зазнайстве здесь дело. «Только разрешите сначала один вопрос перед тем, как начну про дела наши скорбные рассказывать», чуть усмехнулся Вадим, вспомнив момент из фильма, который старшие товарищи успели посмотреть еще в первой жизни. «Сноска. Кинофильм «Место встречи изменить нельзя. 1979 год». «Ну давай», – кивнул Шульгин. «Какой, по большому счету, смысл во всех ваших открытиях и исследованиях? Ну, что угрозу дальнейших вторжений устранили, это ясно. А научная часть? Вы же ничего такого нигде опубликовать не сможете. Разве что в виде очередного фантастического романа. новиков Шульдиным переглянулись. Прагматиком ты, однако, успел стать. Не сказать, что это сильно здорово. Мы его настолько дольше тебя прожили, а так романтиками и остались. Нам просто интересно жить. Ну, и познавать эту жизнь во всех ее проявлениях. Вместо Шульгина ответил Новиков, а Воронцов согласно кивнул. «Если б я ваше время рос, может, тоже романтиком сейчас числился бы. Но, увы!» Видно было, что Вадин рассчитывал получить какой-то другой ответ. «Ну, раз хотел, пожалуйста!» Новиков сделал глоток из тяжелой кружки, после чего сказал... Знаешь, мне от чего-то кажется, что совсем скоро и опубликовать наше открытие можно будет. Еще много интересных явлений в мире произойдет. Вы ж тут без нас тоже время не теряли. Очередное прозрение. Скорее настроение. Так мы тебя слушаем. Свой доклад-отчет Вадим постарался уложить строго в академический час, для чего пришлось исключить все живые, нередко весьма экзотические подробности, оставив только выскобленный до снежной белизны скелет истории. Сноска. Полностью историю, рассказанную феста можно узнать, прочитав под цикл «Мальтийский крест». Здесь ее пересказывать не имеет смысла. «Вот значит оно как». Со сложной интонацией произнес Новиков, ни разу не перебивший Ляхова. «Да уж, потрудились ребята славно!» не то осуждающе, не то одобрительно согласился Шульгин, обращаясь к Воронцову. Что значит здоровая, не сдерживаемая ничем инициатива? А твоя роль и прочих оставшихся здесь товарищей никак не преуменьшена? Не слишком ли много ответственности братья Ляховы сочувствующими им лицами на себя взяли, пользуясь вашей снисходительностью, сопряженной с невзиранием?» Цитата из Салтыкова-Щедрина пришлась очень к месту, хоть и перефразировала ее Сашка применительно к текущему моменту. Сноска. В оригинальном тексте приводится два типа отношения старших начальников к подчиненным. Снисходительность, но без попущения. И строгость, сопряженная с невзиранием. «Ни в коем случае не преуменьшено», — широко улыбнулся Воронцов. «Все так и было. Надо же когда-нибудь позволить молодежи проявить заложенный в нее потенциал». Мне помнится, кое-кто из присутствующих в звании старшего лейтенанта запаса взялся округом, а потом и фронтом командовать. И вроде ничего получилось. Так бы и в маршалы победы выбился, если бы не помешали. А тут все-таки два настоящим образом выслужившихся полковника с академическим образованием, знанием нынешней геополитики и несравнимым с вашим тех времен жизненным опытом. Так что я считаю, свобода действий им была предоставлена вполне правомерно, и распорядились они ею достаточно разумно. Мировая термоядерная война ведь еще не началась, а остальное поправимо». Воронцов говорил вроде и серьезно, однако кое-какая издевка в его тоне чувствовалась, для понимающего человека, по крайней мере. А тут все были понимающие. «Да мы разве что-нибудь говорим?» в ответ улыбнулся Новиков. Сначала Воронцову, потом уже несколько покровительственно Фесту. «Нормально все, сообразно обстоятельствам. Просто снова слегка странно. Казалось бы, всего ничего мы отсутствовали, а тут такие дела у вас случились. Рипом ван Винклим все же себя чувствуешь». «Сколько узелков будто сами собой развязались. Осталось с вашим крестом разобраться, а там и на покой можно. Как там говаривал кандид у Вольтера, переживший миллион приключений и растранжиривший миллионы пиастров, надо возделывать свой садик». «Примерно так» подтвердил Фест за компанию «Секондом», постоянно расширявший и углублявший свое классическое образование, весьма довольный тем, что санкции и репрессии, в чем бы они ни выражались, ему в ближайшее время не грозят. «Так в смысле, что у Вольтера написано, или что нам действительно на покой пора?» Тут же отреагировал Шульгин. «Исключительно в смысле точности цитаты. Вы, как всегда, на высоте, а что касается второго, то вы наверняка и слова Блока помните». Еще б не помнить. И вечный бой, покой нам только снится сквозь кровь и пыль. Летит, летит степная кобылица и мнет ковыль. Это сноска. Обычно декламаторы читают это стихотворение так, что у них сквозь кровь и пыль летит кобылица. Судя по авторским знакам припинаний, это неверно. «Не спеши льстить себе, Александр Иванович», — вдруг тихо сказал промолчавший все это время Кирсанов. Молодой человек мог иметь в виду и другую цитату. «Уж не мечтать о подвигах и славе. Все миновалось, молодость прошла». «Нет, жандарм он и есть жандарм, хоть и с полным классическим образованием», — подумал Фест. Сразу по трем целям стреляет. И меня подставляет деликатненько, и Шульгино шпилька, да вдобавок демонстрирует, как здорово поэзию Серебряного века знает. На не только, мол, за врагами отечество присматривал, но и культурный уровень постоянно повышал. Ну и язва. «А разве не прошла?» — внезапно согласился с полковником Новиков. «И у нас, и у тебя по всему чувствуется. Остается утешиться одним». «Пей, много будет бед, пока твой век не прожит. С течением планет не раз людей встревожит. Когда умрем, наш прах пойдет на кирпичи, и кто-нибудь себе из них хоромы сложит». «У меня такое ощущение, что наговорились мы сегодня по самое некуда. Пора бы и закончить. Что-нибудь из невинных развлечений придумать. Пулечку, например, расписать», — предложил Шульгин. «Две по трое?» — спросил Левашов. — Кто с кем? — Да нет, я, пожалуй, пойду, — сказал Кирсанов, вставая. — У меня тоже есть свои развлечения. — И я тоже, — Воронцов развел руками. — Длительное оставление несения вахтенной службы без надзора несовместимо с капитанской должностью. Схожу на мостик, потом посмотрю, не скучают ли пассажиры. Из четверых оставшихся трое одновременно вспомнили последнюю, пожалуй, спокойную игру в их жизни, летом 84-го. Сноска. Смотрите роман «Гамбит бубновой дамы». «Раков только не хватает», — с печалью сказал Левашов. «Зато уж тут гарантированно никто не помешает», — ответил Шульгин. «В баре в специальном шкафчике имелись разные настольные игры, в которые могли бы захотеть сыграть посетители». «Запечатанные колоды карт в том числе». «Давай, молодой!» – протянул Шульгин колоду Фесту. «Сдавай до туза! И больше ни слова о делах!» «Сноска!» В преферансе до определения первого сдающего сначала раздают карты по одной. Кому первому выпадает туз, тот и сдающий». Это дает серьезное преимущество в начале партии, так как он играет на последней руке, если втроем, или получает другие полезные преференции, если вчетвером.